Итак, 29 января 1676 года, после более чем 30-летнего управления страной, умирает царь Алексей Михайлович Тишайший, как его прозвали, да? хотя на самом деле не таким уж он был Тишайшим, как я уже рассказывал об этом ранее. Когда нужно было проявлять твердость, он ее проявлял для защиты интересов государства, господствующего класса. Вспомните, подавление Того же Медного бунта, когда погибло, по разным данным, от тысячи до семи тысяч человек. Вспомните жестокое подавление восстания Разина в одном только Арзамасе, 12 тысяч казненных. Но вот, с другой стороны, конечно, были у этого самодержца и привлекательные черты. Как сказал о нем один иностранный наблюдатель, он ни разу в жизни не посягнул ни на чью жизнь, ни на чье достоинство и ни на чью честь. Новым царем стал Федор Алексеевич, болезненный 14-летний подросток, знал латынь, знал польский, географию, историю, даже писал стихи под руководством Семеона Полоцкого, но, к сожалению, от природы, от рождения был слабым, был слабый здоровьем, но даже, вот так сказать, за эти короткие 6 лет своего правления, вот с 29 января 676 по 27 апреля 682, он успел кое-что сделать, по крайней мере, два вот, момента, два так сказать, нововведения, которыми он вошел все-таки в историю. В 1678 79 годах была объявлена налоговая реформа. Если до этого времени единицей налогообложения была САХА, вот то есть земельная площадь, где стояло примерно там 600 дворов, то теперь единицей налогообложения стал отдельный двор. Было вот, значит состоялся перевод на подворное обложение. Насчитали 888 тысяч, говорил я об этом уже выше, крестьянских дворов в России. И вот каждый двор обложили значит, определенным налогом. Подворное обложение. Существовало 40 лет, вплоть до 1718 года, пока не будет заменено подушной податью, введенной уже Петром I. И еще, что успел сделать за свое небольшое царствование, Федор Алексеевич, так это 12 января 1682 года. Царь и Боярская Дума своим совместным приговором отменили местничество, как они сказали, как было сказано в приговоре, человека ненавистное и любовь, отгоняющая местничество, отменено 12 января 1682. Напомню, что местничество ⁇ это принцип занятия должностей по так сказать, не по личным заслугам и талантам, а по знатности рода. Будь он даже сам там полный идиот, полная бездарность, невежда, но чем знатнее был род, к которому, и древнее род, к которому он принадлежал, тем более высокие посты этот человек занимал, независимо от того, мог ли он их занимать по своим дарованиям или нет. Конечно, для государства это было нехорошо, и, наконец, вот в 682 году с этой практикой расстались. Конец... 17 века ознаменовался очередными мятежами, в частности, стрелецкими восстаниями. Вот стрелецкое восстание 682 года. Некоторым стрельцам, кстати, по 25 лет не платили жалобы. То есть причины для недовольства были. Когда Федор умер, 27 апреля 1682 года, ситуация оказалась такой. У Алексея Михайловича было две жены. Милославская, скончавшаяся в 1669, и вторая жена Наталья Кирилловна Нарышкина. И вот значит, от Новославской остались Иван болезненный и нездоровый, тоже 16-летний подросток, властная и энергичная Софья, а от Нарышкиной остался десятилетний летний Петр. Так вот, стрельцы восстали. Итогом этого восстания стало то, что 15 мая 1682 года царями были провозглашены двумя царями, уникальный случай в истории России, два царя, Петр и Иван, а регентшей при них 23 мая была провозглашена Софья. Так начинается правление семилетнее Софьи, единственной женщины, добившейся власти в 17 веке, такой мужественной, жесткой, решительной. Умный. Вот она стала осуществлять реальную политику России. Фаворитом был при ней князь Василий Васильевич Голицын. Я уже говорил, что, к сожалению, вот эти два неудачных похода в степь 87 и 89-го годов ускорили крах правительства Совхи. Но сначала правительница проявила весьма, скажем, недюжинную и волю, и решимость, и способности. Ну вот... Летом-осенью 1982 года развернулись события, известные как Хованщина, которые Мусоргский обессмертил в своей знаменитой опере, да? оперы мусорского «Хованщина». Вот там как раз об этих событиях. Хованский это был начальник стрелецкого приказа. Известно, что Софья весной 1982 года пришла к власти на волне восстания стрельцов. Они считали себя хозяевами положения, чуть ли не пинком в дверь открывали комнату вот эту в покое Софьи. Вот она их обносила там чуть ли не ежедневно чаркой с вином, устраивала для них распродажи дорогих товаров по бросовым ценам. Они водрузили каменный столб на Красной площади с разложением, с увековечением своих побед. Но постепенно правительницу это начинают тяготить, вокруг нее собираются силы ей верные и в сентябре было покончено. С этой Хаванщиной, Хованский с сыном были арестованы и казнены. Это произошло 17 сентября 1682 года. Стрельцам было указано на их место. Они больше не были хозяевами государства. Вот фаворитом Софьи был Голицын. Значит, Софья известна тем, что 7 апреля 1685 года приняла знаменитые 15 статей. 15 статей Софьи. Ужесточавшие наказание за раскол. За, так сказать, поддержку раскольников за переход в раскол. Вот. Но, повторяю, время шло. В 1687 году Петр стал совершеннолетним. У Софьи было все меньше оснований удерживать престол. Вот. И вот эти неудачные походы в Крым, так сказать, ослабили ее положение. Правда, забыл упомянуть еще такой момент. При Софье произошло важное событие для русской культуры и образования. В ее правлении в 1687 году было образовано первое в России высшее учебное заведение ⁇ Славяна, греко-латинская академия. Начало было положено высшего образования. Тем не менее, к августу 89 года положение правительницы осложнилось. 8 августа 1689 года Петр вступил в реальное противоборство с сестрой в открытые противоборства с сестрой, которая закончилась тем, что 12 сентября 1989 она отреклась от престола в пользу брата, признала свое поражение, была заточена в монастырь, где прожила еще 15 лет своей жизни и умерла под именем монахини Сусанны в 47-летнем возрасте 3 июля 1704 года. Начинается правление Петра до 1994 -го года фактически, так сказать, Правила его мать Наталья Кирилловна Нарышкина, а вот после ее смерти на 22-летнего монарха сваливается бремя управления такой огромной страной, как Россия. Второй брат Иван скончался 29 января 1696 года и именно с этого времени начинается единоличное правление Петра. Россия вступает в свой 18 век. О XVIII веке я уже прочитал в свое время курс лекций. Он тоже вышел аудиокниги, размещен на разных сайтах, вы можете его найти. Рождение Империи, Да, Денезис, Ападеи, первые кризисы, поэтому не буду повторяться. Вот. То есть 17 век в России а, в России заканчивается. Вот хочу еще только в заключении. Еще раз обобщить. И подчеркнуть, что расти нового в 17 веке в России э, осуществлялись медленно, с трудом, с огромными потерями. Были какие-то новые моменты в русской истории, еще раз подчеркнуто. Да? Расцвет органов сословного представительства, выборы царя на земском соборе, появление мануфактур, расширение внешних связей с Западом попытки ликвидации технико-экономической, культурной отсталости. Все это было, э, вот, но в полной мере до конца радикально это не было завершено. В стране развивался российский феодализм с такими его атрибутами, как крепостничество, самодержавие, чиновничий бюрократизм. Культура, быт, уклад жизни оставались в целом традиционно патриархальными. Религия по-прежнему владела умами людей, разрыв, разрыв с Западной Европой нарастал. Но! Несмотря на эти недостатки, новое во всех областях государственного устройства с большими потугами, тем не менее, пробивало себе на дорогу. И Россия стояла на пороге решительных перемен. Как сказал Соловьев, Россия ждала вождя и вождь явился, разумеется, в лице Петра I. Но, повторяю, это уже 18 век, о котором я рассказывал в своем уже изданном аудиокурсе лекции. Поэтому повторяться здесь, конечно, я не буду. И в заключении только хочу еще сказать несколько слов, хочу сказать несколько слов о социальной работе, о благотворительности Руси XVII века. И опять же здесь я возьму материал из очень глубокой и интересной монографии Циткилова «История социальной работы». Вот при подготовке этих лекций я пользовался, так сказать, этими материалами. Ну Важнейшую роль в то время в поддержке обездоленных и бедных играли церковь и монастыри. Именно они воспитывали в народе чувство сострадания к бедствующим, к неимущим. Вот. В Московской Руси не воспринималась в общественном сознании не просто как подаяние, а как своеобразный акт церковного богослужения, практическое выражение благотворительности. Были разные формы этой благотворительности. Бесплатное кормление бедных, раздача хлеба, открытие богоделин, церковных больниц, для немощных, странствующих, больных, содержание сиротских приютов, школ, церковных училищ, выдача бедным людям, пособий, беспроцентных суд и так далее. И так далее. Вот, например, в период архиепископства в Новгороде в 40-е и е годы XVII века к Никону, будущему патриарху, удалось привлечь немалые средства местного Софийского собора, других церквей и монастырей для устройства в городе четыре четырех богаделин четырех для немощных больных вдов были приюты для содержания подкидышей, брошенных детей. Вот, вот например, по данным современного историка Шаминой, в 1632 году в отчине Никола-Озерского монастыря на Вологодчине, сироты занимали семь дворов. В арсеньево Комильском монастыре в 1677 году все они жили в одном дворе. Специальный детский приют для сирот функционировал в Павлово-Обнорском монастыре, той же Вологодской епархии. Там находилось на содержании до полусотни осиротевших крестьянских детей. Чудов монастырь в Москве также содержал несколько сиротских приютов. При монастырях функционировали школы где учащиеся получали навыки письма, счета и другую начальную подготовку. А. Говоря о 17 веке, можно упомянуть, что со времени Бориса Годунова. Принимались решительные меры по ограничению роста цен на хлеб. В частности, царь велел находить скупщиков хлеба, бить кнутом нещадно, а хлебные запасы реализовывать по дешевой розничной цене. Вот по царскому распоряжению... Годуновскому большие запасы хлеба были введены в страну из-за рубежа. Он обязал землевладельцев, включая монастырские подворья, продавать государству излишки хлеба по половинной цене, раздавая его <coughs>, бедным и голодным. К эпохе Годунова, кстати, относятся первые попытки организации общественных работ. Они были действенным средством борьбы с последствиями неурожаев и других бедствий путем предоставления заработка и пропитания нуждающейся части населения. Но, конечно, эти меры носили такой спорадический, случайный характер. Они не были системными, к сожалению, и не были долгосрочными. Эпизодические меры государственного презрения применялись в годы правления Михаила Романова и Алексея Романова. В это время реальностью стал процесс... Сосредоточение призрения в центральных государственных учреждениях. Сначала делами такого рода ведал патриарший приказ, потом монастырский, позже аптековский. В 1670 году при Алексее для этой цели был образован особый приказ строения богателина. Особый приказ строения богателина. Новый импульс в деле формирования системы государственного призрения был дан специальным указом царя Федора Алексеевича в 1682 году. Ряд исследователей называют его замечательнейшим для своего времени, на это есть основания. Этот указ не просто провозгласил целый ряд необходимых намерений в сфере государственного презрения, но стал началом их постепенной реализации. Предполагалось у вечных и немощных из числа нищих значит, помещать в особые госпиталя, богадельни, а здоровых нищих посылать на принудительные работы, используя зарубежный опыт такой деятельности, в частности английский опыт. Беспризорные дети должны были помещаться в специальные учреждения, где бы они за государственный счет могли получать начальные знания и обучаться ремеслам. То есть цель этих мер, очевидно, заключалась в ограничении массовой нищеты. Вот, так сказать, в Петровскую эпоху, эпоху все эти меры получили свое системное развитие. Системное развитие. Процветала частная благотворительность, частная благотворительность в московском царстве, в том числе и в XVII веке. Вот, например, во время неурожая и голода начало 17 века Годунов раздавал бедным и изголодавшимся людям денежные подаяния из собственных средств. Бедствующим жителям Смоленск он послал тогда, по разным данным, от 20 до 40 тысяч рублей. Богатые царские дары получали от Годунова церкви и монастыри. Состраданием и милосердием к нищим, к немощным, к странствующим отличались первые Романовы. И Михаил, и Алексей содержали в Московском Кремле на свои средства нищих, несколько десятков, которые именовались верховными нищими или верховными богомольцами. Это были э, обычно люди преклонного возраста, получившие ранения во время военных действий. Эти верховные богомольцы, по сообщениям Костомарова, потешали государя рассказами о приключениях, своей молодости, проведенных в сражениях и опасностях. Вот известно, что при царе Алексея Михайловича одним из таких верховных нищих был некто Венедикт Тимофеевич. Вот известно, что в его похоронах участвовал сам государь, раздавая богатую, щедрую милостыню нищим и бедным. Вообще Алексей Михайлович был глубоко верующим человеком, стремился помочь своим подданным. Сад нередко посещал тюрьмы, знакомился с судьбами заключенных, освобождал невинных из их числа, раздавал милостыню продукты в частности, перед такими праздниками великими, как Рождество, Пасха, самодержец посещал богадельни приюты, помогал нищим и больным. Нищета, физические страдания, горе находили у него сочувствие. Это подтверждает, кстати, многочисленные документы, включая описание иностранных авторов, которые от них не были друзьями и поклонниками Московского государства. Личной благотворительности отличались некоторые видные государственные деятели, чиновники, бояре, купцы. Вот одним из таких известных благотворителей второй половины XVII века был видный руководитель дворцовых ведомств Федор Михайлович Артищев. Он сообщал, что во время Польской войны 54-67 годов, значит, о нем сообщалось, что во время Польской, польской войны 54-67 годов 17 века, в некоторых селах и городах организовывались временные госпитали, где содержали, задержались и получали лечение больные, увечные. Для этого им использовались личные средства, а также пожертвования царицы. Ртищев велел собирать по улицам бездомных, нищих в особый приют, где они получали уход. Убогие, престарелые, неизлечимо больные направлялись в специальную богодельню, своего рода прообраз современного хосписа, да, где содержались за его а. Ртищев тратил большие суммы на выкуп российских пленных, на оказание помощи осужденным, бедствующим от голода. Кстати, он помогал пленникам иностранцам, жившим в России, узникам, сидевшим в тюрьмах за долги. Узнав о том, что в Вологде голод, Ртищев в 1671 году отправил туда целый обоз с хлебом, естественно, за свои средства. Ртищев по-доброму относился к своим крестьянам. Он старался соизмерить работы и оброки крестьян с имевшимися у тех средствами. Поддерживал их хозяйство с судами, а перед своей смертью отпустил всех дворовых на волю. Благотворителем был еще один деятель при Алексея Михайловича, граф Ордын-Насчетин. Он на свои личные средства построил и содержал больницу -богательни. вот Отличались благотворительностью боярин Артамон Матвеев, князь Яков Черкасский, Вот, который построил на свои средства больницу для бедных с церковью при ней. Большими финансовыми возможностями обладали такие купцы, как Строгановы, Никитниковы, Шорины. Будучи верующими людьми, они не скупились на благотворительные дела. Кроме того, в трудные для страны времена они передавали в виде дара значительные суммы на государственные нужды. Так известно, что во время вот двух... Российско-польских войн 17 века, 32-34 и 54-67 годов, Строгановы, только Строгановы, передали безвозмездно московскому правительству 412 тысяч рублей. Почти полмиллиона. 412 тысяч. Для сравнения следует отметить, что даже спустя четверть века, в 680 году, общие денежные доходы государства составляли полтора миллиона рублей. Полтора миллиона. Много благочестивых людей было в российской глубинке. Историк Василий Ключевский, например, в своей работе, очень, кстати, известнейшей такой глубокой работе, советую, кстати, ознакомиться с ней, «Добрые люди Древней Руси», хорошо описал безграничную благотворительность провинциальной дворянки Ульяны Ассорьиной. Эта женщина, Ульяна асорина чем могла, помогала, делилась с нищими, продавала свое рукоделье, а вырученные деньги тайком раздавала нищему. Проживала она в Муромском крае. Вот это стремление помогать бедным и страждущим сохранялось у нее до преклонных лет. Иногда в доме у нее не оставалось ни копейки, так как все уходило на не Она занимала у сыновей деньги, шила на них зимнюю одежду для нищих. Во время страшного голодного трехлетия 601-603 годов, израсходовав весь свой хлеб и осознавая, что ей больше нечем кормить своих дворовых, она отпустила их на волю. Некоторые ушли, но другие отказались от воли и объявили, что скорее умрут со своей госпожой, чем ее. Тогда она разослала верных слуг по лесам, полям, собирать древесную кору, лебеду, принялась из этого печь хлеб, которыми кормилась с детьми и холопами, а также делилась им с нищими. Два года Ульяна Осольина терпела нищету. Но никто не слышал от нее ни ропота, ни печальных возгласов. Она была весела, как никогда прежде. Умерла она в начале 1604 года. И вот, завершая свой рассказ о благотворительном подвиге этой удивительнейшей женщины, Василий Осипович Ключевский писал, «Никто не сосчитал, сколько было тогда таких ульян в русской земле, какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками». Надо полагать, что было достаточно тех и других, потому что русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов. Таким образом, в XVII веке в Руси, в московском царстве, получила дальнейшее развитие практика оказания помощи нуждающимся слоям населения. Важнейшая роль здесь принадлежала церкви, монастырям, ну и высшим носителям, как вы видите, государственной власти. Также приумножались и сохранялись традиции частной благотворительности. Число ее субъектов расширялось за счет госслужащих, боярства, купечества, поместного дворянства, других социальных слоев и сословий. Было положено начало складыванию государственного презрения бедных. И вот этот процесс Получил свое системное оформление и завершение уже в эпоху уже в эпоху императорской России. Итак, вот этим я позволю себе закончить свой курс лекций такой обзорный по российской истории, российского царства 17 века. Так сказать, от пожарищ смутного времени к первым свершениям Петра. Можно было бы и так заглавить этот курс. Да? Повторяю, он ни в коей мере не претендует на какую-то новизну, на какие-то там великие исторические революционные открытия. Нет, конечно же, боже упаси. Это просто попытка. Он не претендует быть каким-то, так сказать, альтернативным пособием, чтобы заменять какие-то учебники или монографии, или лекции. Вот. Но он просто претендует на то, чтобы помочь, так сказать, отчасти. Да, автор надеется, что этим курсом он... Ну, как бы Старается помочь тем, кто хочет углубить свои знания какие-то по истории России 17-го столетия, расширить знания каких-то фактов в области разных отраслей и областей внешней муки и не политики, систематизировать их как-то, выстроить из них какую-то целостную, достаточно стройную такую картину такой стройный обзор. Вот если это кому-то удалось в учебных ли целях, в целях ли самообразования, то тогда автор этих, этого курса лекций будет считать что он не зря предпринял эту работу и будет считать свою задачу в общем и целом выполненной.